Время действия позже. Место действия агентство Fan Entertainment. В приемную перед кабинетом президента заходит Юнми в темных очках с огромными стеклами, закрывающими пол лица. Здравствуйте, господин Хён у себя? спрашивает она секретаршу. Могу я его увидеть? Вам назначено? удивленно смотря на Юнми, спрашивает у нее секретарша в расписании господина президента нет на это время посетителей кто вы я пак юнми отвечает посетительница я работаю в агентстве у господина президента пак юнми недоверчиво с паузой между словами повторяет секретарша наклонив голову и с подозрением разглядывая девушку да это я подтверждает посетительница я хочу поговорить с господином президентом по важному вопросу «Прости, но я тебя не узнаю», — говорит секретарь. «Не могла бы ты снять очки? Они у тебя такие большие!» Юнми секунду медлит, чуть слышно вздыхает и, наклонив голову, снимает очки. Поднимает лицо и смотрит на секретаршу. «Ой!» — восклицает та, отшатываясь в кресле назад. «Что это у тебя с глазами?» «Что-то не то съела!» — сарказмом отвечает Юнми и просит. «Госпожа, пожалуйста!» Узнайте у господина президента, примет он меня или нет. Он наверняка меня ждет. Неотрывно и с удивлением, смотря на просительницу, секретарь протягивает руку и, не глядя нажимает кнопку вызова на пульте. А у тебя того, что ты съела, случаем не осталось? Спрашивает она у Юнми. На порог кабинета Санхеона, опустив голову, входит Юнми. Здравствуй, Юнми! С энтузиазмом приветствует ее из-за стола президент агентства и тут же начинает расспросы. «Зачем ты ездила в больницу? Почему ничего не сказала Юне? Что вообще происходит?» Юнми поднимает голову и смотрит на президента ярко-синими глазами. «Хо!» – выдыхает тот, резко подаваясь назад в кресле. «Вставила контактные линзы?» – спрашивает он, спустя пару секунд, совладав с удивлением. «Зачем?» «Это не линзы!» Говорит Юнми, проходя вперед и делая небольшой поклон на ходу. «Это у меня глаза синими стали. Здравствуйте, Сабаним!» «Как такое может быть?» – изумляется Сабаним, не отводя взгляда от Юнми. «Разве глаза меняют цвет в таком большом возрасте, как у тебя? Ты же не младенец!» «Комплексное воздействие», – говорит Юнми, без разрешения садясь на стул у края длинного стола. «Сначала облучение лазером, потом физиотерапия». Загоняли в глаза лекарства под воздействием тока. Знаете, сабаним, хоть они все и отрицают, но у меня есть подозрение, что они налили в ванночки не то лекарство. Какие ванночки? Не понимает президент. Которые на глаза надевают, когда делают процедуры, объясняет Юн Ми. В них наливают специальное лекарство, а потом включают электрический ток, чтобы оно глубже проникало в глаз. Сан опускает голову к телефону с большим количеством клавиш, стоящим у него на столе, и, протянув руку, нажимает на нем кнопку пальцем. «Срочно найди мне Кихо! Наклонившись вперед, приказывает он через микрофон секретарше. «Пусть бросает все и бегом бежит ко мне в кабинет!» «Что за история с твоей мамой?» Отпустив кнопку, обращается он к Юн Ми, подняв голову. «Надеюсь, ничего серьезного? Или опять юная что-то напутала?» У мамы давление повысилось, отвечает Юнми. Слишком много событий и волнений за такое короткое время. Но все хорошо. В больнице было много врачей и лекарств, так что все закончилось благополучно. Спасибо за беспокойство, Сабаним. Санхен кивает, показывая, что понял. А где Юне, спрашивает он. Она же была с тобою. Юне привезла меня в агентство и передала охране, отвечает Юнми. Сама поехала парковать свою машину. Там, на улице, просто какое-то убийство творится, сабаним, с машинами. Пройти невозможно, не то что припарковаться. Что, некому было припарковать машину Юне? С неудовольствием спрашивает Сен Хион. Ей по статусу не положено, чтобы ее машину парковали, объясняет ситуацию Юн Ми. Она молодая, женщина и новый сотрудник, а охрана старое мужчины и старожилы. Раз твоего персонального менеджера нет, Получив информацию, говорит Сэнхён, меняя тему разговора: "Тогда рассказывай сама. Что тебе сказали в больнице врачи о твоих глазах? Почему они поменяли цвет? И это надолго?" "Ну, врачи сказали", начинает рассказывать Юньми, "что синего пигмента в природе не существует". Сэнхён молча слушает, рассматривая глаза Юнми. Поскольку получается, что цвет глаза зависит от плотности первого слоя оболочки роговицы, то теоретически Он изменится, когда изменится ее плотность. Может даже вернуться к первоначальному, говорит Юн Ми, заканчивая свой рассказ. Только когда и от чего это произойдет, неизвестно. Может от болезни, может от изменения гормонального фона. Врач так сказал сабаним, говорит Юн Ми, подводя итог своему рассказу. Я спрашивала. Сэн Хён в удивлении качает головой. В мире полно удивительных вещей, говорит он о которых даже и не подозреваешь. «Ну-ка», — говорит он, вставая со своего кресла, — «пойдем к окну. Я хочу посмотреть твои глаза вблизи». Секунд пять спустя президент Юнми стоят у окна. «Дай я посмотрю», — говорит Санхен, протягивая руки к голове Юнми. Взяв ее с боков за голову, он поворачивает ее к свету так, чтобы было удобнее смотреть. В этот момент раздается стук в дверь. «Да!» – кричит Санхён, не прекращая смотра. «Войдите!» Дверь открывается, и на пороге появляется Кихо, за спиной которого видна Юне. «Господин президент?» – озадаченно произносит Кихо, не понимая, чем занимается с девушкой глава агентства. «Вы меня вызывали?» Спустя пару секунд заканчивает он предложение, видя, что президент не отвлекается от своего занятия. «Иди сюда, Кихо!» приказывает президент, наконец выпуская голову Юнми из рук. «Посмотри, какое у нас есть чудо!» Юнми поворачивается к Кихо, и тот издает сдавленный возглас удивления. «Не линзы!» Предвосхищая его вопрос, говорит Цэнхён. «Я только что в этом убедился!» «Как? Как? Как может такое быть?» не понимает Кихо. «Говорит, что в больнице перепутали лекарства», объясняет Цэнхён и обращается за подтверждением к Юнми да юнми я думаю что вероятно дело в этом подтверждает та «Скажешь так на шоу все штрафы от больницы за нанесение ущерба ее репутации вычту из твоей зарплаты обещает ей санхон направляясь к своему рабочему месту на каком шоу удивленно спрашивает у его спины Юнми в какое я тебя продам на том и будешь молчать не оборачиваясь не совсем понятно отвечает ей санхон Найдя до своего стола, Он садится в свое кресло и, доставая сотовый телефон, командует присутствующим в кабинете, указывая на стулья. «Все садитесь!» Присутствующие рассаживаются вдоль стола и смотрят на задумывавшегося над телефоном в руке Санхьоне. Приняв решение, президент набирает номер и подносит к уху телефон. «Добрый день, главный директор Канхо!» – приветствует он ответившего абонента. «Как ваше здоровье? Надеюсь, оно не стало хуже с тех пор, как мы виделись с вами в последний раз?» Выполнив все формальности начала разговора с уважаемым человеком, Сан Хион задает вопрос. «Кан не нужна ли вашему каналу сенсация?» «О, Кан вы прозорливы, я говорю о своем мембере». «Благодарю вас, Кан что вы не забываете о моем агентстве, но шоу на следующей неделе – это слишком долго для сенсации, о которой я говорю. Она к тому времени будет уже совсем не сенсацией». Шоу должно быть сегодня. Конечно, я понимаю, но это совсем не спешка, как вы говорите. Я не буду ничего объяснять по телефону. Ситуация сейчас именно та, про которую говорят, лучше один раз увидеть. Я готов подъехать к вам в течение часа. Вы сразу поймете, о чем я говорю. Сразу и обсудим условия контракта. Нет, Канхо Си. Дело действительно срочное, и новость действительно скоропортящаяся. Поэтому я вас так и тороплю, Канхо Си. Только поэтому. Большое спасибо, директор Канхо Си. Через час я буду у вас. До встречи. Йоне, разъединив соединение, обращается Санхен к своей работнице. Вы же никому не успели дать интервью в больнице, так? Н никому, господин президент, испуганно трясет головой Та. Честное слово, это ведь запрещено. Президент удовлетворенно кивает. Хорошо, что ты об этом помнишь, говорит он и сообщает ей план дальнейших действий. Сейчас я, ты и ЮНМИ едем вместе в KBS. Будем решать вопрос об участии ЮНМИ в сегодняшнем вечернем шоу. Потом, после этого, поедем в Вельвет. Есть основания для изменения условий контракта ЮНМИ. Все понятно? Да, кивает головой в ответ Та и задает вопрос. Господин президент, если шоу будет сегодня вечером, то когда же будут съемки? Ведь времени совсем нет. Будет прямой эфир, пожимает в ответ плечами Сан Очень сомнительно сабаним, осторожно возражая, подает голос Кихо, что KBS пойдет на такой риск, как прямой эфир. Но не пойдет, так не пойдет, вновь легко пожимает плечами Сэн Хён. Кроме KBS, есть еще MBS и SBS. Но если и им сенсации не нужны, тогда кроме них есть еще другие корпорации. Пусть не такие большие, но которым тоже нужно чем-то заполнять вставки между рекламными роликами. «Ты согласен с этим, Кихо?» «Да, господин президент», – кивает тот. «А ты?» – обращается Санхенг Юнми. скажешь что что-нибудь мимо сценария. Я тебя сама лично пинками на улицу выгоню. И не посмотрю на все твои предыдущие успехи. Поняла?» – -да, озадаченно кивает ему в ответ Юнми. «Конечно, господин президент. В смысле, я буду стараться. Подведешь уважаемых людей из телерадиокорпораций, поставишь крест на своей дальнейшей карьере» объясняет ей, почему он так говорит президент. «Никто тебя больше туда не пригласит. А если в МБС, СБС и КБС не приглашают, известной в Корее не станешь. Это ясно?» «Да, все понятно, господин президент», отвечает юнми Ми. «Никаких проблем не будет. Я вам обещаю». «Сейчас я сделаю звонок в Вильвет, чтобы нас там ждали», не став ей больше ничего говорить, сообщает Сен Хён. «Испорчу им настроение». «Скажу, что буду переделывать контракт, и поедем в КБС». «Юнми, у тебя есть темные очки?» «Да», – отвечает та, – «Юнэ мне купила». «Хорошо», – кивает президент Сенхён.